Два дня плыли Чудским, потом Псковским озером, и, наконец, по синей реке Великой, уставленной торговыми судами, поднялись к Пскову, в его нескрушимых белых стенах с тридцатью семью высокими башнями. В крестном ходе, в сопровождении с в и т ы и бесчистного народа, Зоя п о д н и м а л а с ь вверх по крутому въезду, п о б л е д н е в ш а я строгая, величественная, в пурпуре горностаях. Ей чудилось, что нас с л ы ш и т не псковские, а царьградские колокола, что видит не свинцовые воды реки Великой в рамки осенних лесов, лугов, а синюю ширь п р о п а н т и д ы Ступая в гору, По широким булыжникам въезда, ловя в холодном ветре вместе с грековатым запахом осенних цветов и листьев запах аравийского ладана, слыша радостные голоса, вскрики толпы, Зоя охвачена была восторгом. А впереди Зои, в кардинальском надменном величии, в остроконечной золотой шапке, шествовал папский легат, полномочный представитель, епископ Антоний Бонумбре. Перед ним, как символ его небесной власти, Высоко несли черный четырехконечный папский крест. Все шире по мере подъема к Кремлю Раскрывались желтые и ясные дали лесов, Полей, лугов, уставных стогами. Уже из темной пещеры Троицкого собора Навстречу сиялись свечи, Несли с в о з г л а с ы хор. И Зоя, в нарастающем восторге вступила в этот белокаменный невысокий храм, словно входя в свой дом, в само свое прошлое, храм на горе между двух охраняющих о рек, под высокими бледными облаками, где, летя высоко, трудно перекликались лебеди. Усердно царица Зоя к л а н я л а со знакомым темным ликом икон, целовала их, приветствуя с восторгом, Ведь она не видала таких храмов уже более д в а д ц а лет. И за своей госпожой били земные поклоны все люди ее свиты, ее воины-охранители, ксенофонты Олимпий, ее девушки и старый византийский вельможа Дмитрий и сам первый посол, ловкий Джан-Батиста де Лавольпе. Один легат Антоний стоял на Амвоне чужой, холодный, В острые свои шапки, в красных перчатках, Насложенных на груди руках, А перед ним высокий черный латинский крест. Посол папы явно не хотел кланяться и к о н а